7. Вокруг заметно стемнело, едва она вошла под деревья. Лизия ощутила еще более сильное желание прибавить шагу, но когда ветер вновь шевельнул колокольчик, очень близко, и она знала, что он подвешен к ветке на крепкой веревке, она остановилась, захлестнутая воспоминаниями. Она знала, что колокольчик висит на веревке, потому что видела его, когда побывала здесь в прошлый раз, десятью годами раньше. Но Скот повесил его много раньше, даже до того, как они поженились. Она знала, потому что слышала звон колокольчика и в 1979 году. Даже тогда звук показался ей знакомым. Неприятным, но знакомым. Неприятным, потому что она возненавидела звон этого колокольчика задолго до того, как впервые попала в мальчишечью луну. Я говорила ему об этом, пробормотала она, перекидывая лопату в другую руку и приглаживая волосы. Желтый вязаный квадрат лежал на ее левом плече. Вокруг, как шепчущиеся голоса, шуршали кроны деревьев нежное сердце. Он ничего мне на это не сказал, но думаю, запомнил. Она двинулась дальше. Тропа нырнула вниз, потом поднялась на вершину холма, где деревья росли реже, и яркого красного света прибавилось. То есть до заката было еще далеко. Хорошо. И здесь висел колокольчик, чуть покачиваясь из стороны в сторону, но и этого хватало для едва слышного звона. Когда-то, давным-давно, он стоял у кассового аппарата в кафе УПЭТ в Кливсмиллс. Не тот колокольчик, по которому ударяют ладонью, что стоят на регистрационных стойках в отелях и издают одинокий день, после чего замолкают, а уменьшенная копия серебряного школьного колокольчика с ручкой, который день-денькает, пока тебе не надоест его трясти. И Чаки, повар, который более года работал с Лизи в одной смене, обожал этот колокольчик. Иногда... Она помнила, что говорила об этом Скотту. Звяканье колокольчика преследовало ее и во сне, вместе с громким, хриплым голосом Чаки: Заказ готов, Лизи, поторопись, голодные люди ждать не могут. И да, в постели она говорила Скотту, как ненавидит маленький колокольчик Чаки, как он ее раздражает, должно быть, говорила весной 1979 года, потому что вскоре после этого колокольчик исчез. Она не связывала Скотта с исчезновением колокольчика, даже после того, как впервые услышала его, попав в мальчишью луну. Слишком много тогда происходило событий, чтобы обращать внимание на такие вот мелочи и он не сказал ей ни слова. Потом, в 1996 году, отправившись на поиски Скотта, она вновь услышала давно потерянный колокольчик Чаки, и на этот раз «Поторопись, голодные люди, заказ готов!» поняла, что к чему. Идиотизм, конечно, но в духе Скотта. В конце концов, Скот Лэндон был мужчиной, который думал, что Оберн Новелти — лучший магазин во Вселенной. Разве он не мог решить, что это отменная шутка — перетащить колокольчик, который так раздражал его подругу, в мальчишчую луну, и повесить аккурат возле тропы, чтобы он звенел на ветру? «В последний раз на нем была кровь», — прошептал голос воспоминаний. Кровь в 1996 году. Да, и это ее испугало, но она все равно пошла дальше, а теперь кровь исчезла. Природные условия, благодаря которым выцвела надпись на кресте, поспособствовали и очищению колокольчика, и веревка, на которой Скот повесил его 27 лет назад, при условии, что время здесь текло с той же скоростью, что и на другой стороне. Практически истлело. Еще чуть-чуть, и колокольчику предстояло свалиться на тропу. Вот тогда в шутке Скотта и будет поставлена точка. И внезапно интуиция дала о себе знать, да так мощно, как никогда в жизни, не словами, а картинкой. Она увидела, как кладет серебряную лопату у подножия колокольчикового дерева, что она и сделала без запинки или вопросов. Даже не спросила себя «почему». Лопата идеально смотрелась у толстого шишковатого ствола. Серебряный колокольчик на ветке, серебряная лопата на земле. И почему это идеал? Но с тем же успехом она могла спросить себя «а почему существовала мальчишечья луна?» Она-то думала, что предназначение лопаты — защищать ее. Видать, ошиблась. Бросила на лопату еще один взгляд, больше уделить времени не могла. И двинулась дальше.